Ирина настроилась, что доследование затянется, и этот чёртов киношный процесс отравляет ей весь отпуск, но следователь уложился просто в рекордные сроки. Выяснили, что у отца Соломатина есть чудесная дача, которой пользуется в основном сын. И когда отправились на неё со буском, сверкающий на солнце черепица, сообщила следователю всю правду ещё до того, как он въехал в дачный посёлок. Игорь Васильевич, как человек творческий, Некоторое время сочинял ещё разные интересные истории, что взял стройматериалы из ящика водки у проходящих мимо неизвестных, но прижат к стенке, наконец начал сотрудничать со следствием. А там ему Люков не заставил себя ждать. В итоге Ирина получила ясную и чёткую картину преступления. С хищениями занимались соломатин с экспедитором. Обедняга Делиев использовался ими в тёмную Но выспечённый директор картины и так разрывался от большого объёма работ. А сломатин с Малюковым его ещё подогревали муссируя цитнот и козьрея авторитетом экспедитора, за которым Делиев может чувствовать себя как за каменной стеной. Ирине было жаль Михаила Делиева, но закон есть закон. Пришлось назначить ему год условно. Режиссёру с экспедитором она влепила поровну по 6 лет лишения свободы. А если бы не уворачивались, то дала бы в два раза меньше. В общем, она осталась довольна своим первым опытом рассмотрения многоэпизодных хозяйственных дел и решила, что специально просить их у Павла Михайловича не будет, но если он сам ей такое дело распишет, сильно не расстроится. В последний день перед отпуском Ирина, чтобы не сильно скучать без дела на рабочем месте, поехала в медицинский институт на конференцию, посвященную исследованиям доказательств биологического происхождения. Программа была плотной и интересной. Пригласили даже немецкого профессора, который выступал с переводчиком, и Ирина ничуть не пожалела, что поехала. Во время перерыва она вышла в садик, где на скамейке под пышным, но давно отсветшим кустом сирени обнаружила никого иного, как Алексея Сергеевича Очередного. Неуверенный, что он знает её в лицо, Ирина хотела пройти мимо, но оперативный вскочил ей навстречу. "Ирина Андреевна", взмахал он руками. Она подошла. "Какая интересная встреча", продолжал восторгаться Алексей Сергеевич. Мимо прошла молодая женщина в белом халате и с любопытством на них взглянула. Ирине на секунду стало приятно, что она стоит рядом с таким красавцем. Очередной, помимо гениального ума, обладал ещё внешностью Джеймса Бонда. Так что, глядя на него, скорее можно было предположить, что он обычно перепрыгивает в воздухе с вертолёта на вертолёт, а не перекладывает бумажки в кабинете. Разрешите выразить вам своё восхищение. Ну что вы? Ирина потупилась. Нет, нет, я ведь не довёл до конца это дело и очень расстроился, узнав, как его запороли мои коллеги. И между нами, говоря, он понизил голос. «Ведь это была двухходовочка против Макарова?» «В смысле?» Очередно и многозначительно закатил глаза. «Я тоже не сразу врубился», — продолжил он негромко. «Но следователь-то был из старой гвардии, приятель Костенко. Все было разыграно как по нотам. Кое-как сляпанное дело попадает в суд, где добросовестная и принципиальная судья Ирина Андреевна оправдывает кинорежиссера Соломатина». А дальше поднимается волна народного гнева против прокурора города. Как это Фёдор Макаров посмел обвинить творца без всяких доказательств? Что за произвол? Ну и так далее. Народ очень охотно возненавидел бы Фёдора Константиновича. Думаю, это было просто совпадение. Нет, нет, не оно. Ведь следователь, которому дело вернули из суда за неделю, его раскрутил. Ирина кивнула. Да, сработал чётко. Вы спасли Макарова, с чувством произнёс Очередной. И уже, кажется, не в первый раз. Просто делаю свою работу. Всем бы так. Ещё раз примите моё восхищение. Слушайте, вспыхтела Седина. А вместо восхищения, откройте мне лучше тайну, даже две. Сначала скажите, пожалуйста, кто настучал? Очередной развёл руками и покачал головой. показывая, что не имеет права открывать своего информатора. Ирина Андреевна должна бы знать такие тонкости работы. Пожалуйста, наседала Ирина. Хотя бы в общих чертах, хотя бы без фамилии, кто стукач? Алексей Сергеевич поморщился. Почему сразу стукач? Нервнодушный гражданин? Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, кто этот нервнодушный гражданин? А то, честно говоря, Я уже извелась от любопытства. Это тайна умрёт вместе со мной, обещаю. Ирина понимала, что просит слишком много, но остановиться уже не могла. Ну хоть намекните, пожалуйста. Поймавшись, очередной склонился к ней и понизил голос почти до шёпота. Ирина Андреевна, давайте чисто теоретически предположим, что в нашей квартире снимали комнату две девушки. троиудные сёстры и ближайшие подруги. И моя жена очень с ними подружилась. Совершенно абстрактная ситуация. Ирина кивнула, мимоходом подумав, как странно, что очередный, вернувший в казну миллионы государственных денег, до сих пор живёт в коммуналке и особо не переживает по этому поводу. А Соломатин, получивший от государства прекрасную квартиру, большие гонорары, заграничные поездки и множество других вкусных подачек, Всю жизнь провёл с горьким чувством, что родина его обделила. И так на неё обозлился, что даже начал воровать. Так вот, вкратчиво шептала очередный. Представим, что одна из девушек была любовницей одного известного режиссёра, который рассказал ей о своих хитрых махинациях, а она в свою очередь поделилась со второй девушкой, которая рассказала мне, зная, что я работаю в милиции. То есть Это не сама Настя? Тсссс! Алексей Сергеевич прижал палец к губам. Никаких имён. Её подружка? Но зачем? Женская солидарность. Addressing". Ирина вздохнула. Да уж. Какими только путями правда не выбирается на свет. То есть, получается, не было никакого распоряжения сверху наказать Соломатина за антисоветские фильмы. Очеретный расхохотался. «Да кому он там нужен, Господи? К чему запускать маховик репрессий, когда достаточно одной короткой беседы? Вызвали бы его на Литейной, поговорили по душам, и он тут же помчался бы Ленина в октябре снимать, не заходя домой». Посмотрев на часы, Очеретный заметил, что перерыв заканчивается и пора возвращаться в зал. Доклад продолжал быть интересным, но мысли Ирины блуждали далеко от доказательств биологического происхождения. То и дело приходилось сгонять с лица самодовольную улыбку, в данных обстоятельствах явно неуместную. Оказывается, она не только назначила справедливое наказание, но и помогла Фёдору Константиновичу удержаться на рабочем месте. Стало быть, прокурор города снова её должник, и это приятно». Просто замечательно, когда тебе обязаны такие высокопоставленные чиновники, а ты у них ничего не просишь. И очень радостная новость, что Соломатин все же поплатился за шашни с молоденькой девушкой, пусть и косвенно. Молодец, подружка. Ирина на ее месте поступила бы так же. А может быть и нет. Скорее нет, чем да. С детства вбито в голову, что самый страшный грех — это ябедничать старшим. Хуже ничего не придумаешь. Даже в языке это закрепилось. Другие провинности называются нежно, ласково. Лгунишка, воришка, дрочун. И только ябеда-корябеда. Соленый огурец. На полу валяется, никто его не ест. Лгать, конечно, тоже не очень хорошо. Но не приврешь, не проживешь. Только идиоты говорят, что думают. Чужое не бери, но у государства можно. Каждый грешок имеет свой люфт. И только ябеда это табу. Нельзя ни при каких обстоятельствах. Делай, что хочешь, но не дай Бог тебе доложить вышестоящему начальнику о произволе твоего непосредственного руководителя. Хуже этого ничего не бывает. Если он обижает не тебя, то это не твоё дело, а если тебя стисни зубы да терпи. Иначе будешь или доносчиком, или сумасшедшим правдорубом, и коллектив отвернётся от тебя. как от зачумлённого пройдёт очень много времени прежде чем поступок этой девушки станет считаться в обществе нормой жизни пока мист это гнусное предательство намного хуже хищницы Ломатина и Малюкова